24 декабря 1933 года, Швеция, 18 часов. Самолёт, освещавший землю мощным лучом прожектора, пролетает со стороны моря над городом Каликсом. В ту же хронологическую последовательность попадает событие 26 декабря 1933 года, произошедшее в Нью-Йорке. Может быть, оно непосредственно было связано со скандинавскими случаями. В 9.30 утра во время сильной метели был отчетливо слышен звук кружившегося над Матхэттеном аэроплана. New York Times писала. Сопоставление различных сообщений показывает, что пилот долетел до 72-й стрит, сделал круг над Центральным парком и затем взял курс на район Бронкса. В некоторое время дальнейших сообщений не поступало, но около 14:25 о звуке мотора было сообщено из района 155-й стрит, недалеко от дамбы через Гудзон. Все аэродромы в округе метрополитен доложили, что весь день не производилось никаких полетов и ни один самолет не садился у них, пробившись через снежную бурю. Полнолуние 31 декабря 1933 года возвращает на Скандинавию. В 3.45 ночи над железнодорожной станцией Сурсель сделал три круга большой серый самолет с поплавками или лыжами. Не было слышно никакого звука мотора. Местные жители, наблюдавшие с 1932 года такие самолеты-призраки, считали, что они хорошо известны властям. Самолёты строго придерживались определённых маршрутов, иногда шли на очень малой высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Обычно можно было даже разглядеть двух пилотов за стёклами их кабин. Вопреки логике, кабины эти были ярко освещены изнутри. Например, 23 января 1934 года такой большой серый самолёт кружил над норвежскимсундом Торкенсёльд, обшаривая палубу лучом мощного прожектора. С корабля даже разглядели шлем и большие лётные очки на голове пилота. Только непонятно было, как этот пилот что-то видел из своей ярко освещённой кабины. Или, может быть, этот пилот был только декорацией, дополнявшей общий самолётоподобный вид летательного аппарата. Эти большие самолёты своими количествами и поведением вызывали большое недовольство властей. Насторожила их пристрастие к железнодорожным станциям и стратегическим военным объектам. Опасались, что это чья-то разведывательная деятельность. Но было непонятно, какая страна могла создать такие необычные самолёты и почему эта разведывательная деятельность была такой откровенной и неприкрытой. 10 января 34 года в Норвегии два таких самолёта садились на море недалеко от берега. Местные жители рассказывали, что был слышен шум работы мощного двигателя и виден огромный луч света, освещавший прожектором море вокруг одного из самолётов. Норвежский крейсер Eagle был направлен к месту их приводнения, но прибыл слишком поздно. 25 января в радиоприемнике рабочего Гельмара Херца в городе Нюрбайскаре, Швеция, прозвучало сообщение на шведском языке, переданное на коротких волнах. «Море спокойно, температура 2 градуса тепла. Вы должны сесть на воду и поймать то, о чем мы говорили. Будьте на связи снова в 19.45». Указывалось также о направлении ветра, координатах местонахождения и другие сведения, которые Хедерсон не смог подробно вспомнить. Похоже сообщение было в тот же день поймано радиолюбителям из города Хедасунды. Оно прошло именно в указанное время, в 19:45. Треть всех наблюдений самолётов-призраков за январь-февраль 34-го года приходилось на воскресенье. По средам в отдалённых малонаселённых районах Скандинавии обычно наблюдали их приземление. На снегу оставались следы самолётных лыж. Правительства военные ведомства скандинавских стран имели все основания для беспокойства. Целая armada больших самолётов, способных летать в любую погоду над любыми даже самыми сложными горными территориями, со странным постоянством нарушала государственные границы и установленные международные правила полётов.